«Нет, нет, нельзя приносить сюда этого грязного зверькопутаника! Никак нельзя!» Закричал Эбон Тук из-за прилавка. Голос у него был высокий, пронзительный, скорее женский, чем мужской. И сонную тишину магазина он разорвал, как звон разбившегося стекла. Его указующий перст нацелился на Иша, который выглядывал из нагрудного кармана пончо. С дюжину покупателей, в основном женщины, повернулись, чтобы посмотреть на возмутителя спокойствия. Двое рабочих с фермы в коричневых рубашках, грязных белых брюках и сомбреро, стоявшего у прилавка, поспешно отошли в сторону, словно ожидали, что пришельцы из другого мира тут же выхватят оружие, и их пули превратятся и Тука в решето. «Да, Сей!» – бесстрастно ответил Джейк. «Извини!» – он вынул Иша из кармана – Опустил на залитое солнцем широкое крыльцо у двери. «Подожди нас здесь, малыш!» «Жди, малыш!» Ответил ушастик-путаник, и хвост его обвился вокруг задних лап. Джейк присоединился к своим друзьям, и втроем они прошли в магазин. Сюзанна решила, что пахнет в нем, как в магазинах Миссисипи. Те же смешанные запахи солонины, кожи, пряностей, кофе, моли и обмана. У прилавка стояла большая бочка с чутьдвинутой крышкой. Рядом на гвозде висели шипцы. Из бочки шел сильный запах маринованных огурцов. «Кредита не будет!» Все тем же пронзительным, вызывающим раздражение голосом выкрикнул Тук. «Я никому не давал кредита и никому не дам! Правду говорю! Спасибо вам!» Сюзанна схватила Эдди за руку, сжала, призывая к спокойствию. Эдди нетерпеливо вырвал руку, но когда заговорил, голос его звучал так же бесстрастно, как и у Джейка. «Спасибо тебе, Сайтук. Мы его и не просим». Тут ему вспомнили слова Келлогана. «Никогда в жизни». Послышался одобрительный шепот покупателей. Никто из них больше не делал вида, что интересуется товарами. Тук покраснел. Сюзанна снова взяла Эдди за руку и на этот раз, пожимая ее, улыбнулась. Поначалу они выбирали то, что им было нужно, в молчании. Но вскоре к ним начали подходить люди. Все они были в павильоне на торжественной встрече стрелков. Здоровались, спрашивали застенчиво, как они поживают. Все трое отвечали, что отлично. Они взяли рубашки, в том числе две для Роланда. Штаны из плотной хлопчатой бумажной ткани, нижнее белье, три пары сапогов с короткими голенищами, уродливых, но, похоже, крепких. Джейк попросил Тука достать с полки пакетик с леденцами. Тот достал, что-то ворча себе под нос. А вот когда Джейк захотел прикупить мешочек табака и пачку папиросной бумаги для Роланда, тук отказался с видимым удовольствием. «Нет-нет, я не продаю курительную траву мальчикам. Никогда не продавал». «Хорошая идея, однако», – кивнул Эдди. «Уверен, что Министерство здравоохранения выдало бы тебе похвальную грамоту». «Но ты продашь табак и бумагу мне, не так ли, Сэй?» «Наш старший любит покурить вечерком, размышляя, как помочь тем, кто попал в беду». Послышались смешки. Магазин начал заполняться. Не покупателями, зрителями. Теперь они выступали перед аудиторией, и Эдди ничего не имел против. Туков калье, похоже, не жаловали, но удивляться этому не приходилось. В том, что он говнюк, двух мнений быть не могло. «Никогда не видел, чтобы кто-то танцевал Камалу лучше, чем он!» Крикнул мужчина из одного из проходов, и остальные одобрительницы гудели. «Я говорю спасибо вам!» – ответил Эдди. «Обязательно ему передам!» и «Твоя леди прекрасно поет!» – добавил другой мужчина. Сюзанна сделала реверанс. Сама она напоследок сдвинула крышку с бочки и щипцами достала огромный огурец Эдди наклонился, присмотрелся к нему Вроде бы однажды я достал из носа что-то такое же зеленое, но точно не помню Не паясничай, дорогой мой С улыбкой ответила Сюзанна Право определиться с окончательной ценой Эдди и Джейк предоставили Сюзанне, что ее вполне устроило Тук приложил все силы, чтобы взять с них по максимуму. Но Эдди пришел к выводу, что он не стремился ободрать именно стрелков, просто полагал выкачиванный денег из покупателей частью своей работы, а может считал это призванием. Однако ему хватало ума учитывать настроение клиентов, потому что в конце концов он заметно удавил свои аппетиты. Что не помешало ему взвесить монеты на специальных весах, которые, похоже, служили исключительно для этой цели – а также посмотреть на просвет гранаты Джейка и отказаться принять один из них, который выглядел точно так же, как остальные, по мнению Эдди, Джейка и Сюзанны. «Как долго вы пробудете здесь?» Вежливо осведомился Тук, когда покупки стали собственностью стрелков, а монеты и камни исчезли с прилавка. Однако глаза пристально поглядывали на них, И Эдди не сомневался, что их слова в самом скором времени станут достоянием Эзенхарта, Оверхолсера и всех тех, чьё слово окажется весомым в день принятия решения. но всё зависит от того, что мы увидим», — ответил Эдди. «А что мы увидим, зависит от того, что вы нам покажете, не так ли?» «Ага», — согласился Тук несколько озадаченный ответом. В магазине собралось уже человек пятьдесят. Никто ничего не покупал, все глазели на стрелков. Чувствовалось, как нарастает напряжение. Эдди все это нравилось. Он не знал, хорошо это или плохо, но да, ему все это очень нравилось. «А также зависит от того, что хотят горожане», — внесла свою лепту Сюзанна. «Я скажу тебе, что они хотят, коричневая!» — прозвенел пронзительный голос Тука. «Они хотят мира, чтобы все было, как и всегда!» «Они же останутся в городе после того, как вы четверо...» Сюзанна схватила большой палец стука и вывернула его. Проделала это она, на удивление, ловко. Джек не сомневался, что ее маневр увидели только двое или трое человек, которые стояли у самого прилавка. «Я разрешаю произносить это слово старику, который практически лишился разума, но не тебе». «Назови меня еще раз коричневый толстяк, и я вырву у тебя язык и подотру твою задницу!» «Извини меня!» – прохрипел тук. Под большими каплями катился по его щекам. «Извини, прошу тебя!» «Хорошо!» – Сюзанна отпустила палец. «А теперь мы выйдем на крыльцо и немного посидим, ибо шопинг – занятие утомительное!»